Глава 38. Что происходит, Марлен? Я пришел за тобой, произнес Тантес в повисшей тишине. За мной, кивнула я, прочищая горло и пытаясь успокоиться, чтобы не разнести всю обеденную залу к чертям собачьим. Вы пришли за мной, повторила я, замечая шок на лицах родителей. Я едва смогла привести себя в чувство, запираясь в комнате, пока отец отправился встречать правителя. Думала, что останусь у себя не стану спускаться. А потом до меня дошло. Почему я должна прятаться, скрываться в собственном доме? Это он виноват. Он все решил за нас. Вот пусть он и чувствует себя неловко. Именно поэтому я привела свое лицо в порядок, неизвестно, как раз за день, и, важно, поплыла по ступеням вниз, призывая свое хладнокровие. И я хотела, чтобы Тантос видел, мне плевать, плевать на него и на наши чувства, которые вообще неизвестно, были ли взаимными». «Что значит, вы пришли за ней?» переспросил отец, выдергивая меня из мыслей и возвращая в реальность. «Я прошу у вас разрешения», начал правитель, обращаясь к папе. «Нет», — выпалил я, вскакивая со стула. «Не знаю, что именно ты там себе надумал, но примерно представляю, и я этого не хочу. Ты сам оттолкнул меня, а сейчас пришел к моим родителям и пытаешься исправить свои ошибки. Я едва нашла силы соскрести себя с пола после твоих раздирающих сердца слов». Мне было так больно. Душа рвалась на части. Она и сейчас страдает, умоляет простить тебя, но нет. Я приняла решение и не отступлю от него». «Марлен, что нет?» — вскинул брови отец, переводя на меня недоумевающий взгляд. «Все, чего бы он ни попросил, все нет». Я не хотела слышать его слов, вообще никаких. «Зачем ты пришел?» — мысленно шипела я, волнуюсь, словно маленькая девочка. «Зачем путаешь моих родителей и опять даешь мне ложную надежду?» Я больше не куплюсь, больше не поверю. «Дочка, где твои манеры?» Возмущенно шепнула матушка, даже не представляя, что творилось на данный момент у меня в душе. Я не ответила, просто буравила взглядом правителя, мечтая выпустить свой гнев наружу, направляя весь негатив в его сторону. «Зачем ты так?» — прищурился Тантас. Он смотрел пристально и сам того не замечая, как перешел все рамки приличий, обращаясь в присутствие родителей ко мне на «ты». Я лишь хочу соблюсти все правила. А я хочу, чтобы ты ушел». Мой голос, наполненный ледяной стужей, прозвучал в комнате, заставляя мою матушку охнуть и прикрыть рот ладонью. «Нет», — было мне ответом. Наши взгляды скрестились. Я полыхала изнутри, не желая его видеть. Даже сейчас, одним своим видом, он причинял мне нестерпимую боль, напоминая, что произошло между нами немногим ранее. «Что происходит?» — спросил отец, наблюдая за нашими гляделками. «Ваша дочь любит меня», — ответил ему Тантос, вызывая у меня вопли возмущения. «Что?» — взревела я. «Ох!» — охнула матушка, обмахивая себя салфеткой. «Вот так новости». «Неправда!» — я готова была кричать и топать ногами, только бы доказать обратное. Но поступи я так, то лишь подтвержу слова этого наглеца, который смотрел на меня и улыбался. «Еще какая правда?» — кивнул правитель. «Ты!» — взревела я. «Ах ты!» скинув руки, выпустила несколько огненных пульсаров, которые рванули в сторону Тантеса. «Дочь — Дочь! — взволнованно крикнул отец. — Да ерунда! — отмахнулся дракон, щелкая пальцами, и мои пульсары шипя лопнули. — Это привычная для меня реакция вашей дочери. Знаете, сколько раз она меня по стене размазывала, а сколько раз поджигала. — Марлен! — ахнула матушка. Я была вне себя от ярости. Какого черта он распустил свой язык? — Я ей говорю, она любит меня. — хохотнул Тантес, снова уворачиваясь от пульсара, который был больше по размеру и быстрее. «Беги!» — рычала я, чувствуя себя огнедышащим драконом. «Беги, пока твой хвост на месте!» «Да что происходит?» — повысил голос папа. «Марлен! Нельзя трогать правителя! Это карается смертной казнью!» Я выпускал вспышку за вспышкой, от которых верховный драконище отбивался, выставляя щиты. «Ничего он мне не сделает, ресничный монстр!» рычала я, накапливая всю свою силу в ладонях и выпуская мощную магическую волну. «А почему ресничный?» — хохотнул дракон, не ожидая от меня подлянки. Миг его расслабленность сыграла же против него. Моя месть достигла своей цели, радуя до невозможности. «Дочь!» — вскрикнула матушка, когда Тантеса откинула в сторону, и он врезался в стену, сползая по ней на пол, морщась. «Великий мугда! Какого черта здесь творится?» — рявкнул папенька а ну, прекратили разносить мой дом». «Я же говорю», — кряхтя ответил правитель, когда снова занесла руку для удара. «Она любит меня, как и я ее». От услышанного пульсар потух на моей раскрытой ладони, и снова послышался вздох мамы. «Марлен». Танто поднялся с пола. «Я был таким идиотом. Знаешь, говорят, что если бьет, значит любит. Как по мне, это полный бред» но я готов каждый день терпеть от тебя эти знаки внимания, зная, что наши с тобой чувства взаимны. Я учащенно дышала, не сводя с него взгляда. Не могла произнести ни слова. Язык словно к небу прилип. А правитель все стоял и ждал ответа, умоляя взглядом поверить ему и простить. Такой уставший и такой родной. Слезный ком подступил к горлу, и я подхватила не с юбки, трусливо сбегая из обеденной зала. «Марлен!» — послышалось, умоляюще мне вслед. «Марлен! Прости меня!» И снова эти чертовы эмоции. Они не давали спокойно дышать. Мучили и истязали. Как же мне было плохо. Вернись к нему, настаивало сердце. Вернись, хватит убегать. Но я не могла. Не могла вот так просто взять и простить. Он сделал мне больно, сильно ранил. Я не могла переступить через себя. Не получалось. Ураганом ворвалась к себе в комнату, накладывая щит, чтобы даже порталом никто пройти не смог. Уходи! Тяжело дышал я, пытаясь успокоиться и не дать слезным потоком вырваться на свободу. И оставь меня в покое.